Глава пятая. У конца. Адмирал пиратов Генри Морган стоял перед выбранными капитанами, представлявшими Береговое Братство. Кроме них тут присутствовали и специально назначенные люди, представители от всех команд и отдельных отрядов. Оглядев их всех, Морган в очередной раз показал свой ораторский талант усиленной магией. «Братья!» «Настал тот день, когда мы сможем поделить всю захваченную нами добычу. Сто пятьдесят мулов тянули ценный груз, состоящий из слитков серебра, серебряной золотой посуды и чеканные монеты. И это помимо тех товаров, которые мы захватили в виде пряностей, шелка и прочего». «Но многие...» — он обвел грозным взглядом всех собравшихся. «Очень многие утаили от братства добычу, припрятав ее у себя». Это касается драгоценностей и артефактов. Перед походом был договор. Все ценности и артефакты складывать в общую кучу, а потом делить поровну. А то что же это, братья? Многие проливали свою кровь. И из похода не вернулось 200 человек. Некоторые потеряли руку, ногу, глаз или палец. Нам надо выдать компенсацию их семьям или им самим. А вы утаиваете добычу. Вот договор. И он развернул лист пергамента, который и зачитал. А тем, кто потерял руку или ногу в бою, сверх его доли положено полторы тысячи пиастров или пятнадцать рабов. Кто потерял глаз или палец, тому пятьсот пиастров или пять рабов. Добыча велика, но если каждый будет утаивать ее, то на всех ее не хватит». Французские капитаны сразу поняли, откуда дует ветер. Их было меньше, чем англичан. Всего восемь кораблей против двадцати пяти, и к ним постоянно предъявлялись претензии. Гасконец и Пикардеец, самые известные из них, возмутились этим. «На что это ты намекаешь, адмирал? Не на нас ли?» «Ну что вы, что вы!» Покачиваясь с носков на пятки, ответил им Морган. «Это претензии ко всем!» «Вы согласны, чтобы всех осмотреть вплоть до штанов?» «Согласны, согласны», — прогудели все капитаны кораблей и выборные люди. «Ну и хорошо. Тогда прошу к осмотру». Весь день вплоть до вечера всех обыскивали, заставляя выворачивать свои карманы, перетряхивали все сундуки с личными вещами, облазили трюмы всех кораблей а также заглядывали во все места, где можно было укрыть что-либо ценное. Среди флибустьеров ходили люди с магическими артефактами поиска и просвечивали тела людей. А то мало ли, куда можно было запрятать ценности и каким способом. Парочка особо недалеких пиратов на этом и попалась. Наконец шмон и обыск закончился, и все найденное добро присоединилось к остальной куче. Весь песчаный остров был изборожден также слабенькими артефактами поиска на предмет зарытых кладов, но ничего не нашли, а они наверняка были. Но артефакты были слабенькими, их магический заряд был потрачен в основном на людей, оттого проникнуть на глубину больше, чем сантиметров двадцать они не могли, а те, кто зарывал, знали о подобных артефактах заранее и не ленились». Да и весь остров прочесать было просто невозможно. Наиболее грамотные могли зарыть сокровища в полосе прибоя, которые никто не осматривал. Однозначно утаенные сокровища были, но их обнаружить не смогли. Как известно, кто играет по-крупному и ворует миллионы, а не жалкие тысячи, тот никогда не попадается. А если попадается, то наказание смехотворно. Тоже же было и с Генри Морганом который смог перехитрить многих. Он шел от обратного, прятал не слитки золота и серебра, а мелкие безделушки, а наличие у него самого высшего ордена защиты предполагало магические помехи артефактам поиска. Поверхностно осмотрев его каюту и корабль, назначенные артефакторы отправились на другие корабли. А между тем он играл по-крупному, идя ва-банк. Слитки серебра им оценивались по 10 реалов за штуку, что было занижено как минимум в сотню раз. А драгоценности вообще шли за бесценок. И их он оставлял у себя, забирая их в счет своей доли и оценивая лично. Магические артефакты странным образом исчезли, и о них никто не знал. Да и много их пропало еще в пути, как Морган заявил позднее. Все это, разумеется, вскрылось. Крики и ругань поднялись до небес, спугнув вяло бродящих по острову чаек. Французы, недовольные дележкой, взялись за оружие, но их было значительно меньше, и они, поворчав, отступили. «Анкуле! Физдепют мерде, Так и слышалось со всех сторон. Французы не стеснялись в матерных выражениях, чьи Моргана во все его дыхательные отверстия и для порядка придумывая ему еще парочку неестественных, Говнюк, урод, мразь, тварь затихало вдали по мере того, как градус их ярости понижался, а эмоции остывали под грузом проблем и понимание того, что проблему надо обдумать сначала, а потом уже браться за оружие. В результате дележки каждому флибустьеру досталось по 200 реалов. И все. Некоторые получили чуть больше, если их вклад в общее дело был признан всеми выборными капитанами. Потерявших конечности пиратов было мало. Точнее, большинство из тех, кто потерял конечности, не смогли выжить и не получили денежную компенсацию за это. Но это уже сель как говорят французы. Погрузив ценности и заранее заготовленное продовольствие ночью, Морган уплыл на своем фрегате с первыми лучами солнца. Вместе с ним уплыло еще четыре корабля с его людьми пока остальные строили планы жестокой мести. Взбешенные, несправедливой дележкой денег за ним бросились французы на трех кораблях. Но их корабли были хуже, и продовольствия на них было заготовлено мало, отчего они не могли добраться до Ямайки, не останавливаясь для пополнения водою и продуктами, и быстро отстали. Всего этого мы не знали. Грызня между собой у пиратов, редкая пальба в воздух Крики, ругань и прочее нас не интересовало. Нас, кстати, тоже обыскали магическими артефактами, но ничего, естественно, не обнаружили и оставили в покое. Потом, передумав, вернулись и от души избили просто так, от переполнявших их эмоций. Вечером злые, как стая гиен, и такие же опасные, как они, французские буконьеры, рассчитывавшие на большую добычу, чем они получили, проходя мимо нас тоже решили немного сбросить пар. И если до этого нас практически и не били, наставив всего лишь пару синяков, то французы лупили нас от души. Наши слабые попытки отбиться от них и призывы к богу, совести и чести возымели прямо обратный эффект. Добрые католики отлично показывали на практике, что они думают о своих братьях по вере, а также о том, Можно ли бить беспомощного священника в разорванной старой рясе, больше похожей на тряпки бездомной старухи и худого, как щепка подростка, которого качал, казалось, сам ветер? Нет, никто из них не стеснялся бить нас обоих. И старый, и молодой на получали от них знатных люлей, что называется согласно статуса, и долго не могли после этого подняться на ноги. Классовая, так сказать, ненависть во всей красе да еще замешанная на необъяснимой мне нелюбви к испанцам и раздражением от нетополученных денег. Кажется, помимо больших фингалов, мы с Падро получили и пару закрытых переломов, что для нас сейчас становилось критично. Неприятно проведенный вечер закончился тяжелым сном под пальмами. Вот и мечтай потом о райской жизни. Золотой песок, голубое небо. Ласковое и теплое море. Весь этот набор счастливого отпускника присутствовал в полной мере. Но, извините, не таким же извращенным способом. В детстве я всегда мечтал о море, но бывал там очень редко. И вот попал, наслаждайся. Утром, очнувшись от тяжелого, но целебного сна, мы были разбужены пушечной пальбой, и беготнёй по песку этих проклятых богом и судьбой флибустьеров. Проклятие и отборная ругань на английском и французском слышались со всех сторон. Из заложников мы остались одни. Несколько женщин пираты в конце концов бросили, вдоволь попользовавшись ими. На нас же у них были туманные планы. Гасконец с пикардийцем ругались, стоя недалеко от нас, дозволяя нашим ушам в полной мере ощутить их неприкрытую ничем ярость. Мерде, «Дерьмо!» «Этот анфадепют?» «Сукин сын!» «Нас обманул!» «Тикю!» «Дебил!» «Ты только сейчас это понял?» «Это сёр!» «Твою мать!» «Тагюль!» «Заткнись!» Пьюте, блять, «Как такое может быть?» «Бордель де мерт. «Сраный бардак!» «Нам надо догонять его, пока он не уплыл далеко!» «Хорошо!» Тогда, поднимай всех французов, пускай поднимают якоря и собираются в погоню. «Не горячись, Жан. Нам надо взять с собой продовольствие. У нас мало людей, и не все наши корабли смогут угнаться за Морганом». «Мерде! Мерде! Мерде! Хорошо, брат! Сколько кораблей взял с собой Морган?» Люди говорят, что он уплыл во главе трех шлюпов. И многие англичане тоже недовольны разделом, но они не поплывут за ним в погоню. «Да, это ясно, Пьер. Но нам надо собираться». Мы и так потеряли слишком много времени. Да, пойду собирать своих людей. А ты, Жан, можешь забрать вон тех двух засратых пленников. Их бросили. А может, забыли взять с собой англичане. Это будет для тебя хоть какой-то компенсацией убытков. Пите! Зачем они мне нужны? Я слышал, что мальчишка сын навигатора. Он может быть тебе полезен. Ну, или, по крайней мере, ты можешь использовать их в качестве юнги и палубного матроса либо трёмных рабочих для откачки морской воды. Хорошо. Спасибо тебе, брат, за совет. Мы отправляемся немедленно. Удачи. Удачи. После того, как от нас отказался гнилой Билл, а потом и вовсе уплыл вместе с Морганом, нас, избитых и ослабевших от бурно проведённой не по нашей вине ночи, погнали пинками на корабль одного из французских капитанов. Им оказался Жан Легаскон. Гасконец, называвший себя честным флибустьером. Это был относительно новый десятипушечный шлюп испанской постройки, захваченный у испанцев. Нас особо никто не спрашивал. Подошли и спросили. «Как вас зовут, испанцы?» «Падре Антонио и кабальеро Эрнандо». «Да нам насрать, как вас зовут! Ты, падра, здесь больше не падра, а будешь нам парить мозги, небесный лосман, — то пойдешь к морскому дьяволу, а твой череп послужит эскизом к нашему новому парусу. Будешь зваться Хуаном. А ты, ба, мелкий примечание, до кабальера еще не дорос, и до юнги тоже. А потому будешь...» Француз задумался, а это был квартирмейстер Гасконца, и он все никак не мог подобрать подходящие клички для меня. «Так, я слышал, тебя звали восемь реалов. Но сейчас ты больше стал похож на полреала. А потому будешь... Ты же родился здесь, в испанском Мэйне? Где уж родился Эрнандо, я и сам не знал. А потому машинально ответил. В Москве я родился. Где-где? Не понял француз. Потом разозлился. Будешь квакать, голову отрублю. Где родился, я спрашиваю. Отвечай. По нами, ты урод. И твой рот хотелось бы натянуть на бутерброд не выдержал я и после слова панама добавил от себя по русски последние слова француз не понял не разбираясь что я ему сказал он на хлестнул меня рукой отчего моя голова метнулась вправо в голове гулко прогремела колокольным набатом за трещина и я упал на задницу квартирмейстер расхохотался от увиденного ты гощупин «Придержи свой язык за зубами, а не то я его сильно укорочу!» И он достал из-за пояса свой нож и провел им по своему давно небритому кадыку. «Подумаешь, какие мы крутые! Одним взмахом насрем в семь унитазов махом!» Думалось мне от мрачных перспектив. Надоело уже дрожать и бояться. Каждый чуть что сразу за нож хватается. «Доргинцы, что ли, через одного?» замонали уже своими угрозами. Перед моими глазами мелькнул образ кладбища с крестами до горизонта, на каждом из которых красовалось имя и слово «пират». В голове шумело, а перед глазами мелькали круги, и это после того, как нас вчера дважды избили. Добрые флибустьеры, благородные флебустиеры, любвеобильные флибустьеры. Стоп! Это уже лишнее, как бы не сглазить. А то от этих грязных, диких и вонючих мужланов все можно ожидать, в том числе и педофилию. Эх, угораздило же меня попасть в тело подростка. Конечно, новые перспективы, жизнь с чистого листа, магия, к тому же гаремы, власть, раздолье. Фу, мечты, мечты. А пока по уши в дерьме, избит и забыт. И каждый, абсолютно каждый, Норовит сломать мне мой нос. Зло взглянув на него, Обеими подбитыми фингалами глазами, Я сказал, Тогда я и про карты вам не расскажу. Это про какие карты ты нам не расскажешь? Сразу насторожился француз. Меня, кстати, Пьером зовут. И почему я не удивлен? Мысленно воскликнул я. Пьер да Жан, Поль и Жак, Шарль и Эжен, «Николя да Мишель!» «Ты ко мне зачем зашель?» «Пьер Пижон!» И он картинно подбоченился, давая возможность себя рассмотреть. «На что там смотреть?» Обычный француз невысокого роста, слегка картавый, до черна загоревший, при этом горбоносый, как и я, только с голубыми глазами и рваным ухом, которое тщательно скрывает под цветастой банданой явно когда-то бывшей роскошной женской блузой, располосованной на широкие полосы. «Пижон, блин!» Горестно вздохнув и пустив даже слезу, я проговорил дрожащим от слез голосом. «Я портуланы магически умею читать, и карты морские, а папка погиб, а он мне запрещал об этом рассказывать. А, стой, стой, я все понял. Тогда прошу на наш корабль, юнга». Педро Хуан и вы тоже, а то нам помпу некому качать, ведь мы благородные флебустиеры, а не какие-то там пиаты. А работать в вонючем трюме — это неблагородное занятие. Это занятие для таких благородных, как вы, падре. Вам ведь не привыкать ковыряться в человеческой грязи. Вот мы и подобрали вам подходящее к вашему ремеслу занятие. Или вы владеете целительской магией. Я слышал, что священники умеют лечить святой магией, «Правда, не все. Так вы можете?» «Увы, нет», — ответил им на это Падре Антонио. «А, ну тогда и хорошо. Тогда в трюм, к помпе и только к ней». «А вы не боитесь Бога?» — встал во весь свой не сильно высокий рост Падре Антонио и взявшись за простой деревянный крест, висевший у него на груди. «Ведь он все видит и слышит». «Что, Падре, ты мне хочешь сказать? Он все видит?» Когда мы выходим в открытое море и месяцами болтаемся в океане, не видя ни женщин, ни земли, питаясь давно сгнившими сухарями и употребляя зеленую вонючую воду, мы вспоминаем уже не его, а дьявола. не богохульничий, неверующий. верующий. А то что будет, падре Хуан? Ты накажешь меня? Сожжешь на костре или проклянешь? Ты святой червь на нашем здоровом теле. Ты рули там, в небесах, а не на палубе. «Ты хоть раз стоял в шторм в трюме, когда вода стоит уже по яйца, а две мачты из трех давно сломаны и смыты за борт?» «Ты стоял, червь, а?» И Пьер Пижон, схватив в охапку доминиканца, намереваясь ударить его ножом, который зажал для этого в своей левой руке. «Не тронь его!» — подхватился я с места и повис всем своим тщедучным телом на его левой руке с зажатым в ней ножом. Без труда стряхнув меня со своей руки, Пьер Пижон все же одумался. Он уже спустил пар своих эмоций и выпустил из рук Падре, который пустым мешком опустился на землю от усталости и эмоций. Падре Антонио было плохо, он схватился рукою за свое сердце. Глядя на его резко побледневшее лицо, я понял, что у него как минимум инфаркт. А остаться одному мне категорически не хотелось. Если Падре умрет или погибнет, мне тоже никогда не выжить. Останусь я с пиратами, и судьба моя будет печальна. Либо я погибну от их руки, либо позже от руки правосудия. И тот, и другой путь меня категорически не устраивал. С Падре меня связывало будущее, и только с ним оно было понятным. А значит, ему надо было помочь. Но как? Решение мне подсказало сердце. Точнее, нет, не сердце, а то, что находится с другой стороны груди и называемое магическим ядром. Именно оно, внезапно разбуженное моей искренней тревогой за жизнь доминиканца, неожиданно для меня толкнуло меня к активным действиям. Подбежав к старику, я коснулся его правой стороны груди своей правой рукой. Пальцы правой руки кольнул статический разряд, и сквозь них... Стекая прямо в грудь Падре, потекли крохотные искры магической энергии, насыщая его полностью опустошенное ядро. От меня заструилась сама жизнь, вдыхая желание жить в старого человека. Падре Антонио несколько раз вздохнул, его почти белое лицо, несмотря на покрывший его загар, снова приобрело свой нормальный цвет, и он уже более осмысленно посмотрел на меня». «Спасибо, малыш», — еле слышно проговорил он, — «ты спас мне жизнь». Я лишь пожал плечами, так как так и не понял, как это все получилось. Наверное, магическая энергия активировала ядро в теле Падра, а то через магические цепи организма поддержала его больное сердце. Теперь мне стала ясна причина того, что Падра не мог активно применять свои магические способности. Они у него были и слабыми, и постоянно подпитывали его больное сердце, не давая ему умереть. Как только это стало ясно, мне сразу стало легче. Все-таки разные непонятки мешали мне трезво оценивать обстановку, а также будили напрасные надежды и ожидания. «Ладно, хватит тут друг за дружку держаться, Гачупины. Добро пожаловать на Лагалар-Дена и прошу ее любить». Ты, Юнга, на палубе, а ты, падре, в трюм. Посмотрим, кто из вас что стоит. Но мальчишка уже доказал, что он стоит своих восьми реалов. А вот нужен ли ты, старый инквизитор, мы еще посмотрим.